Я сняла жилье в центре города. Эссе выкупил мою долю в нашей общей квартире и остался в ней жить. Так лучше. Мне наш бывший дом, и все в нем напоминают о провалившейся попытке создать семью. А я не хочу думать об этом. Эссе в этом смысле проще. Он не задумывается о таких вещах. О таких вещах, как жизнь. Я показываю грузчикам, как разнести по комнатам немногие мои коробки и мебель, Сбегаю по лестнице, чтобы забрать из своей машины самые важные вещи, которые побоялась доверить грузчикам. Открываю крышку багажника, когда с улицы доносятся крики. «Да черт вас раздели Давайте пошевеливайтесь! Вот же заразы! У меня уже никаких сил с вами нету!» Выглядываю за машиной, и мамаша, поносящая своих детей, замечает меня. «Пойдемте, милые. Э -э, все мы немного устали. Потерпите!» «Ничего себе!» «Та женщина, которая ведет блок перезагрузка. Синий. Смутившись, она направляется к дому напротив. По сотням красивейших фотографий я пыталась вычислить, где же находится ее квартира, но теперь знаю это наверняка. Собираю вещи и несу их домой. Солнышко заливает все ярким светом, и я любуюсь видом из окна. В доме напротив замечаю знакомые занавески, те самые, которые мама синий сшила для своей комнаты, а теперь синий повесила их в детской. Как это прекрасно, когда вещи передаются из поколения в поколение. Я знаю о ней все. Знаю, что эта квартира площадью девяносто два квадратных метра из четырех комнат и кухни была сохранена в первозданном виде. Очаровательную старую кухню удалось сберечь, сделав повыше плинтосы и затянувшийся ремонт лишь укрепил отношения синий и ярк. Теперь я вижу ее орущей на своих детей. Видимо, без этого невозможно написать новые исполненные гармонии пост в социальных сетях. Потом она плюхается на пол и рыдает. Это были огромные окна, наполняющие квартиру светом, и они больше всего меня восхитили. Единственная проблема таких окон — вместе со светом они без труда пропускают еще и любопытные взгляды. Мне становится стыдно. Она придумала свою идиллию, чтобы и я могла помечтать. Да, разумеется, все это неправда. Идиллия не бывает правдой.